Глава 29. Полынь доволен. Всегда выбирай более простую гипотезу из двух. Ту, которая не требует привлечения дополнительных условий. Выбирай всегда, но помни, исключения случаются. Олен из Акана. Срединное государство. В иноземное ведомство я зашла под звук ударов обеденного гонга. С ума сойти. «Всего сутки назад в это время мы разбирались с гибелью Мелиссы от таинственного сквозняка. Сколько же всего успело произойти?» и ловчие и щейки, указующие архивариусы и почтовые мальчишки, дружно, как в мюзикле, захлопали дверьми и застучали о мраморные полы подбитыми каблуками, все спешили на обед. Радостное возбуждение накрыло ведомство. Свобода, долгожданный перерыв — Все стремились на улицу, к солнцу, к свету, набережным и верандам, плеску воды и шелесту древесных крон. Даже главная администраторша, больше похожая на манекен, нежели на человека, с удовольствием повертела головой, разминая шею. Мой путь лежал против движения толпы. Уклоняясь от столкновений с чужими папками и перьями, я лавировала среди чиновников так успешно, что настроение взлетело до небес. Как мало надо для счастья! Всего лишь почувствовать себя юркой ящеркой, движущейся к цели вопреки преградам. Всего лишь заслышать музыкальный смех незнакомца и улыбнуться солнечному зайчику, спрыгнувшему тебя на нос с огромного маятника иноземного ведомства. Поднявшись на второй этаж, я постучалась в кабинет полыни, оттуда донёсся какой-то невнятный, но вроде как положительный ответ. Я открыла дверь и увидела ещё больше бардак, чем обычно. Полынь стоял у пробковой доски, густо завешенной десятками, нет, сотнями разноцветных бумажек. Куратор водил по ним пальцем что-то тихо бормоча. Он выглядел абсолютно измождённым, его и без того специфические волосы с лентами и кольцами казались грязными и будто бы пыльными. Кожа отливала зелёным в цвет очередной шёлковой хламиды. «Эй, всё в порядке?» Тихо обронила я, подходя. Куратор резко обернулся. Синяки под глазами напоминали чёрные дыры, на лбу залегли глубокие морщины, запах лекарств от кашля был просто невыносим. «Тебя что, били? поразилась я и пошла к окну, чтобы впустить свежий воздух. Ветер тотчас принёс в наш кабинет ароматы сирени и жасмина. Били. судьба била», – буркнул Полынь. «Я ношусь по всему этому прахову городу, как белка в колесе, и не могу сказать, что очень многое выяснил». «Порадуй хоть ты меня! Что там со вчерашними делами?» Я достала из рюкзака и выложила на стол две решённые папочки. Задрав нос, гордо заявила. «Сэр, всё сделано в лучшем виде!» «Молодец!» Он без особого интереса пролистал документы, убедился, что канцелярия поставила на них отметку «принято» и кивнул уже с куда большим воодушевлением. «Правда, молодец!» «А что по поводу Лисая?» Сказал что-то любопытное про краску. «О, да!» Я ликующе закивала и, почувствовав себя хозяйкой положение, заняла доминирующую позицию в нашем кабинете, плюхнулась на любимый полынью подоконник. Куратор приподнял брови, мол, это что за самоуправство. Но благоразумно не стал возмущаться. Чья инфа, того и подоконник. Следующие несколько минут я пересказывала внемлющему свою теорию относительно маньяка. Она чрезвычайно заинтересовала куратора. «Ты знаешь, похоже на правду», — протянул он. «Во всяком случае, картинка вырисовывается логичная. Не люблю подтасовывать факты под теорию, но тут соблазн слишком велик. Предположим, наш маньяк по тем или иным причинам лишен магии». Полынь взял со стола алую бумажку, нарисовал на ней зверскую рожу и прилепил в центр свободного места на доске. Я подхватила. Он не умеет навязывать свою волю обычной унне, но маньяк знает про чистую магию, про то, что в момент смерти человека вся его энергия высвобождается разом, и даже не маг может направить ее в нужное русло, особенно если раздобыл подходящий артефакт, например, черную краску. На сей раз я стала украшать доску, прилепила туда трупик с глазами-крестиками и связала ниточкой с маньяком. Над ниточкой прибила бумажку с надписью краской и стрелочкой. «Хорошо, что об этом не рассказывают в школах», — покачал головой полынь. «А то мир превратился бы в ужасное место. Извращенцев много. Поэтому и не рассказывают», — кивнула я, вспомнив ремарку принца про дом ищущих и времена хранителей. В этот момент в кабинет постучавшись, зашла сотрудница ведомственной столовой с подносом, уставленным всякой снедью на двоих. Эта розовощекая симпатяшка на секунду растерялась, увидев меня» а потом нахмурилась, метнула в сторону полыни обвиняющий взгляд, с грохотом шлёпнула принесённый поднос на стол и ушла, хлопнув дверью. Я хмыкнула. «Полынь, у тебя, кажется, были свои планы на обеденный перерыв». «Не дай небо! поморщился куратор. «Это всё моя новая болезненная слава из-за генеральства. Ведомство раскололось на два лагеря, тех, кто верит в мою победу, и тех, кто нет. Сотрудники начали делать ставки». Появились адыкие агенты, которые пытаются из надёжных источников узнать, насколько же я на самом деле близок к завершению своего вызова. Это не было похоже на приход агента. Я похлопала его по плечу. Скорее, реакция типичной девушки на то, что ею пренебрегли. Полынь досадливо отмахнулся. Мы отвлеклись. Итак, маньяк убивает людей и с помощью чёрной краски куда-то отправляет их энергию. В башне провели анализ символов. Это протозаклинание, представляешь? Они были в ходу еще до нашей эры, до ухода богов. Что-то наш убийца свихнут на старине, удивилась я. Краска у него не этого. Письмена со времен хранителей, драконами увлекается. Все маньяки-психопаты. Полынь кивнул. Поехали дальше. Согласно свидетельству Мелиссы, маньяк направляет энергию в накопительный камень. Вчера я выяснил, что это за камень. «Называется гематит, он же кровавик». Полынь прицепил на доску еще одну наклейку и продолжил стрелочку туда. «Увы», — вздохнул куратор. «Этих гематитов противовес краски просто завались. Пробуем отследить». «Мелисса сказала, что энергия нужна маньяку для телепорта к драконам», — почесала репу я. «Но зачем ему к ящерам?» «Мы задумались». «Разбудить драконов. К чему разбудить драконов?» Мне вспомнился бодрый голосок Кадии, размахивающий комиксом «Старое доброе видение времен учебы». «Полынь!» — ахнула я. «А что, если маньяк хочет с помощью драконов вызвать богов-хранителей?» «Зачем?» — опешил Куратор. «Этого я еще не придумала. Просто так?» «Я не верю в просто так, Тенави». Куратор косигорично покачал головой. «Нужен мотив». И я насупилась от его делового тона. «Придумай мотив, тогда рассмотрим гипотезу». Чуть миролюбивее, но все еще строго сказал Полынь. И продолжил задумчиво грызть карандаш, вытащенный из-за уха. Не успела я по-настоящему обидеться. Хей, ну а где восторг хотя бы от смелости моей идеи? Как куратор расширил глаза, подскочил на месте и охрипшим голосом проорал. «А вот в моей гипотезе...» «Есть мотив!» Сердце моё в ответ на это забилось, но лицо осталось намеренно непроницаемым. «Так-то, пусть знает, каково оно, когда твою теорию не поддерживают». Но Полынь, кажется, был самостоятельным парнем и в одобрении не нуждался, чтоб продолжать. Куратор забегал по комнате, размахивая руками, мало-помалу его энтузиазм передался мне. «Чистая уни, Тенави! Подумай!» Боги-хранители отвечают за Унни, ее свободный поток. Драконы за брому и стабильность. Уничтожь драконов, и вся Унни во вселенной высвободится лишенная формы. А ведь именно с такой Унни, едва покинувшей тело, умеет работать наш маньяк. Я оикнула. Ты что думаешь, он конец света задумал? Уничтожить всю материю разом? Не знаю. Полынь осторожно покачал головой. Ведь тогда и он погибнет. Но вот смерть одного ящера или двух — это куча энергии, несравнима с человеческой гибелью. Если маньяк сосет её в свой гематит или ещё куда, сможет долгое время жить припевающее «Это какая-то совершенно наглая идея», — поразилась я. «Наглая? Не то слово!» Полынь наклонил голову в бок. «Либо маньяк совсем спятил, либо у него мания величия размером с шерхенмисту». Мы немного помолчали, девясь на убийцу. Я протянула. «Слушай, Полынь, а если даже только парочка драконов умрёт? В мироздании ничего важного, ну, не сместится? Вдруг с Бромой повсеместно произойдут какие-то изменения? Например, все люди лишатся тел. Будем как призраки?» Наконец спросила куратора я. Но Полынь только отмахнулся. «Не знаю, вопросы вне моей компетенции». Но мы всегда должны стараться так, будто мироздание на кону. Этот маньяк меня уже порядком достал. Давай уже его поймаем. Он азартно прищелкнул пальцами. Пробежимся по основным вопросам. Почему убийство во дворце? Курган усиливает магию всех находящихся там. В людях тупо больше уни. И после убийства больше уни освобождается. Выгодно. Согласен. Принято. «Почему нужна была помощь Айрин и Мелиссы?» Айрин помогала маньяку проходить во дворец незаметным по ледяной дорожке. Мелисса затесалась случайно. «Зачем Айрин вообще вступила в сговор с убийцей?» «Я проверил. Она была очень приличной дамой. От таких не ждешь потребностей в мясорубке?» «Ну, деньги?» «Вряд ли. На доходы она не жаловалась, наоборот». «Всегда отдавала много золота в храм, а после встречи с тактом – еще больше. Так что тут у нас белое пятно». Полынь нарисовал огромный вопросительный знак и прицепил его на доску. «Нужен мотив для Айрин», – подтвердила я. Полынь с улыбкой обернулся и подмигнул мне. «Мол, молодец, запоминаешь». Потом он отступил от доски, полюбовался делом рук своих и спросил. «А зачем маньяк убил своих подельниц?» Я зависла на секунду, затем предположила. Может, они перестали быть ему нужны? Нет. Полынь покачал головой. Это бы значило, что маньяк закончил с убийствами. А я не хочу в это верить, потому что тогда мы проиграли, и он уже у драконов. Так что давай считать, что дамочки были скомпрометированы, и часовщик то знал об этом. Значит, маньяк в курсе нашего расследования, напряглась я. «Ага» и поэтому тем утром мы получили сразу три трупа. Ты кому-то рассказывала об этом деле, признайся». Я покраснела и уткнулась взглядом в пол, потом промямлила. «Да». Полынь, вопреки моим опасениям, не стал рвать на себе волосы и обвинять меня во всех грехах. «Я тоже говорил. И еще десяток ищек в курсе, которые тоже любят потрепаться с близкими о работе. И пол архива. И все те люди, к которым я обращался за консультациями. Короче, скомпрометировать наше расследование было проще пареной репы. Журналисты молчат о нём только из-за страха перед королём. Так что двигаемся дальше. По какому принципу выбираются жертвы? Я не знаю, понятия не имею. А ты, Полынь? У меня появилась идея. Куратор задумчиво подсокал проколотым языком. Ни одной формальной общей черты между всеми нашими убитыми нет, Я всю официальщину проверил. Ничего. Но меня натолкнул на мысль вот этот блокнотик. Куратор вытащил из ящика график дежурств, который я нашла во Дворцовой Аркадии. Изучив его, я понял, что с приведёнными тут именами творится какая-то ерунда. Почитал их так и эдак и обнаружил, что они написаны шифром, простейшим, но шифром, просто слоги в именах переставлены местами. К сожалению, учитывая, что большая часть имен в шолохе уникальна, восстановить получается далеко не все, но многое. И знаешь, что прекрасно? После расшифровки я получил список совершенно никак не связанных друг с другом граждан лесного королевства и мигрантов. Тут есть знатные, есть маги, есть стражи и есть прислуга. «А наши убитые там есть?» Полынь с сожалением цокнул языком. «Нет, но...» Он назидательно поднял указательный палец. «Тут есть пропуски в одну строчку. Восемь хаотичных пропусков». «Ох, я расширила глаза. Столько же, сколько было трупов в краске на тот момент, когда я нашла блокнот». «Именно. Есть, конечно, еще куча гипотез, которые могут объяснять подобные пропуски в таком количестве. Но на безрыбье и рак рыба. К тому же блокнот ты нашла в зоне действия преступника». К тому же человек, выронивший его, сбежал. Согласна, будем оптимистами. Итак, если график связан с убийствами, то все, чьи имена упоминаются на его страницах в опасности, маньяк убивает людей из этого списка? Да, но вряд ли всех. Есть широкая выборка – те, кто попадают в график. И есть какая-то более узкая – те, кого пропускают и убивают. А кто попадает в график? Полынь нехитро подмигнул, потом жестом попросил подвинуться и тоже умастился на подоконнике. Эта операция, что логично, сопровождалась громким перезвоном, перестуком и шорохами многослойного одеяния. Сопя, куратор принял свою любимую позу со скрещенными ногами, задвинув меня куда-то в самый угол к апельсиновому дереву и с заговорщическим видом шепнул. «Те, кого мы с тобой прекрасно понимаем, те, кто связан постыдной тайной». «Не такая уж моя тайная и постыдная», — буркнула я обиженно. «Просто незаконная», — полынь фыркнул. «А ты, как я погляжу, стала проще ко всему относиться?» Я скривилась. «Не объяснять же ему, что волшебство готово ко мне вернуться. В несколько модифицированной форме, правда. Так дом в немлющих выпускает на рынок какую-нибудь технологичную игрушку, а потом улучшает её и выпускает снова. Игрушка 2.0». «Вот и у меня будет магия 2.0 от Карла. От кутюр», — как пошутил вчера сам мальчик, но не смог объяснить, что за кутюры такие. Только вспомнил, что «от» — это на самом деле высокий, а вот на каком языке прах его знает. «В общем, да. Я предполагаю, что эти столь разные люди могут быть связаны постыдной тайной», — улыбнулся куратор. «Или постыдным увлечением». «Чем-то таким, о чем не говорят и не пишут, почем зря. Разве что вот в таких странных книжечках без имени и без адреса, да еще и шифром. «А какая постыдная тайна может быть у наших убитых?» Полынь раздраженно дернул костлявым плечом. «Вот этого не знаю, но я готов предположить, что это магический ритуал, увеличивающий объем их унни. Маньяку это было бы на руку». «Логично». «Итак, набросаем план дальнейших действий». Полынь достал из-за уха карандаш и стал деловито записывать блокнотик жестом фокусника, изъятый откуда-то из складок хламиды. Я заметила, что куратор левша и очень забавно выворачивает руку, когда пишет. «Ого, а я ведь тоже левша. Это правда так странно выглядит со стороны?» «Что смотришь?» – буркнул Полынь, почувствовав мой взгляд. «Все-таки у тебя на правой руке должна быть татуировка». Куратор поднял на меня изумлённые глаза и машинально коснулся своего правого запястья, полностью закрытого браслетами. «Это ещё почему?» «Ну, не на левой, а на правой, чтобы, когда ты пишешь одной рукой, можно было вторую положить знаком вверх, и все видели, что ты ловчий. Ну, не знаю, почему она у на левой? Левшам наоборот можно тогда. Ой, ладно, не обращай внимания». «Чё?» Скривил губы Полыни, покрутив пальцем у виска, вернулся к написанию, его шок можно понять, меня с недосыпу еще и не так заносит. Полынь писал долго, обстоятельно расписывал цели и задачи, просчитывал, кого из специалистов к какому делу можно приписать. Я мирно ждала, поглядывая на нашу доску с гипотезами. «Может, наш маньяк бывший ходящий?» – предположила я, когда благодаря рукодельнику Полыни воочию увидела размах злодейства. Куратор нахмурился. «Мотив понятен в рамках твоей гипотезы. Я вернула куратору недавнее подмигивание, мол, да, учусь. Если во время бунта ходящих нашего маньяка сильно ранило и он лишился магии, то теперь мстит, убивает рядовых шолоховцев без жалости, а силу драконов потом использует, чтобы одним махом уничтожить весь мир в отместку. А главное, мания величия размером с Шархенмисту. «Ты сам сказал, разве есть кто-то самоувереннее и равнодушнее, чем теневики?» Полынь грустно хмыкнул и покачал головой. И я смотрю, Синави, у тебя все всегда сводится либо к ходящим, либо к богам-хранителям. По-другому не интересно, да?» Не интересно. честно призналась я». Полынь задумчиво грыз костяшки пальцев. Наконец он сполз с подоконника и пошёл в дальний конец кабинета к шкафу, где у него хранились, скажем так, боеприпасы, разнообразные ножи, кастеты, свитки с одноразовыми заклинаниями, иммографы, и наручники и прочий реквизит для увлекательных событий. Распихивая по карманам своего одеяния эти штучки, Полынь вздохнул. «Всё возможно. В любом случае, сегодняшнее открытие про чистую магию переписало правила игры». «Мне ужасно не хочется признавать, что маньяк знает секрет тухнущей искры. Но от этого уже не отмахнуться». «Почему не хочется признавать?» Куратор запустил пятерню в волосы и вздохнул. «Получается, что изначально я недооценил нашего врага. И потому, боюсь, выкладывался не на сто процентов. Отвлекался на другие дела, например. А теперь? Если маньяк не ограничен в использовании унни...» и знает о нашем расследовании, и разбирается в вещах, о которых я даже не слышал, в протозаклинаниях, в магических проводниках, например. Я начинаю не на шутку бояться за драконов и мироздания». На этих словах Полынь со значением обернулся. Тёмные глаза Куратора были серьёзны, как никогда. Я поюжилась. «То есть речь уже не о маньяке, а о суперманьяке с суперцелью, суперподготовкой и суперспособностями?» «Вот-вот», — кивнул Полынь. «Зато еще и суперрасписанием. Как ни крути, чаще раза в неделю он не убивает, и все тут. Как я понимаю, это связано с тем, что камню-гематиту нужно время, чтобы всосать энергию. Так что я поймаю нашего психопата до нового убийства. Пусть даже мне придется перелопатить дома всех жителей Шолоха в поисках кровавика, допросить каждого из графика дежурств принять участие во всех постыдных магических ритуалах, и перетрясти всех немагов, и всех ходящих заодно, раз ты настаиваешь. Пока я представляла, какими последствиями может быть чревата последняя угроза, полынь подхватился со стола гору ведомственных папок и запулил в меня. «Чего зеваешь? У тебя, между прочим, еще куча нераскрытых дел». «Я думала, с маньяком помогу». «Не-не-не, маньяк мой!» Куратор азартно потер ладони, Я со вздохом стала запихивать папки в рюкзак.